За таким решительным отказом Венского кабинета совещание приостановилось. Петр Андреевич понял всю бесполезность дальнейшего настаивания на своем требовании и потому моментально решил в уме своем прибегнуть к обходному пути. Если его величество Цесарь, снова начал Петр Андреевич, не считает себя вправе возвращать сына отцу неволю, то точно так же он не должен считать себя вправе и отказать мне в личном свидании с царевичем в Неаполе для передачи сыну отцовского письма с прощением и словесного наказа, узнать, о чем ему будет приятно. «Об этом его величество мне ни слова не изволил говорить», заметил граф Зецендорф, задумавшись. «Но я не сомневаюсь, что император не только не встретит затруднения разрешить это свидание» но даже, вероятно, пошлет в помощь вам и от себя какую-либо знатную особу. На этом и кончилось совещание дипломатов. С этого момента тактика Петра Андреевича совершенно изменилась. Догадавшись, как человек в высшей степени сметливый, что настаивать на возвращении царевича бесполезно, он перестал докучать настояниями в его уме быстро определилась возможность достигнуть своей цели, нисколько не насилуя чужих убеждений, достигнуть незаметно и вполне естественным путем. Наш тайный советник, под наплывом будто бы преданной любви, сделался мягок, сердечен, ласков и перестал говорить тоном грозных требований. В таком именно роде, и вел он беседу на другой день после свидания с графом Зецендорфом на аудиенции у герцогини Вольфенбютельской. О требовании возвращения почти не упоминалось, Петр Андреевич распространялся только о желании своем видеться с царевичем и утешить его родительским прощением. Герцогиня вполне вошла в виды сметливого посла, и сама разгорелась желанием восстановить любовь и согласие в царском семействе, примирив отца с сыном. С полной искренностью она отнеслась к желанию отца и сама стала советовать графу ехать самому в Неаполь и уговаривать царевича. Мало того, она даже вызвалась и от себя написать Алексею Петровичу. «Очень, очень желала бы я...» «Чтобы царь обещал и обнадежил сына дозволением жить в том месте, какое тот сам изберет, в каком-нибудь городе или в отчине, говорила она откровенно, причем добавила. «Я ведь натуру царевича знаю. Отец напрасно трудится и принуждает его к воинским делам. Он лучше желает иметь в руках своих четки, чем пистоли. Только бы ни милость царя не пала на внука». В заручке на содействие герцогини Петр Андреевич приобретал значительный шанс на успех. Герцогиня могла передать свои убеждения дочери императрицы, а та с своей стороны могла влиять на решение мужа. И действительно, император с этого времени не только перестал делать возражения на просьбу Толстого, но даже напротив, как будто и сам стал желать возвращения сына к отцу. На другой же день после свидания графа Толстого с герцогиней Вольфенбютельской император отправил к неаполитанскому вице-королю графу Дауну курьера с письмом, в котором, предупреждая о скором приезде в Неаполь русских послов для свидания с царевичем, поручал подготовить царевича к этому свиданию, которое должно состояться в присутствии самого вице-короля или особого доверенного лица и уверить предварительно царевича, что император не отказывается от своего покровительства и против воли отцу не выдаст. Затем император определил положительно, как должен сообразоваться вице-король в своих распоряжениях с ответами царевича на предложение послов. В случае полного согласия, передав царевича Толстому, Отправить их немедленно с назначением для сопровождения надежного офицера, в случае же согласия условного или решительного отказа, донести императору и ожидать распоряжений из Вены.